Я заплатил за проезд в будке на границе зоны посадки и просканировал новый чип у корабельного шлюза. Пришлось взломать сканеры оружия и переписать результаты скана в шлюзе, чтобы он отметил меньшее количество встроенной электроники. Я заплатил за отдельную каюту с туалетом и автоматизированной доставкой еды. В еде я не нуждался, но нужно же выбрасывать что-то в утилизатор, чтобы его пустота не вызвала подозрений. Сеть корабля провела меня к каюте, и в коридоре я увидел только четырех человек и услышал еще пятерых, проходя мимо зала отдыха. Я стремился к тому, чтобы за все семь циклов полета больше с ними не встретиться. Каюта оказалась симпатичнее, чем на предыдущем пассажирском корабле. Там была койка с постельными принадлежностями и небольшой экран, шкафчик для личных вещей и пищепровод. Дверь вела в крохотную ванную. Я запер каюту и даже не бросил вещи. И не сел. Мне нужно было покопаться в сети, пока мы еще на станции. Я запустил расширенный поиск по Транроллинг-Хайфе с новыми ключевыми словами и временными рамками. По пути к зоне посадки я уже загрузил новые сериалы. Я знал, что мне понадобится способ расслабиться. В конце концов, я хотя бы частично разобрался в происходящем, и не происходило ничего хорошего. С точки зрения сэр Крис, события развивались в такой последовательности. Первое. Доктор Минзах купила подержанного и потрепанного автостража, который впоследствии исчез, и никто не знает, где он. Второе. Доктор Минзах заявила в интервью, которое показали по всему корпоративному кольцу, что нужно расследовать происходящее на Майлу, потому что, сэр-Крис, забросила там комплекс по терроформированию, и это подозрительно. И неважно, что о Майлу заговорили, журналисты, а не она. Третье, на Майлу объявился автостраж и помог нанятой компанией Goodnight Lender Inc. группе. По оценке комплекса А – спасти комплекс от падения на планету и Б – найти доказательства, что на комплексе занимались не терраформированием, а нелегальной добычей ископаемых. Новости под номерами 3А и 3П уже разнеслись по корпоративному кольцу, а Бен и остальные свидетели давали показания, а Уилкен и Герт также признались в том, кто их нанял. В компании сэр Крис явно решили, что это Минзах послала меня на майлу, чтобы вывести их на чистую воду. О-хо-хо!